Голова третья. Белый жеребец. Ногу Юрке пришлось бинтовать. Этим занялась Рита, невероятно довольная тем, что ее знания медработника пригодились. Она вытащила сумку с медикаментами, чем-то помазала ссадины, чем-то растерла ушибленную коленку и все перевязала. «День покоя!» — вынесла она приговор. «А то и два!» — хихикнула Василиса, проверяя запас бинтов. «Ага!» — почесал в затылке Леха. «Ну что же!» Завтра днёвка, послезавтра выходим, а там, глядишь, и солнце появится». Уверенности в его голосе не было. «А что?» — прошла мимо инструктора Даша. «Дождь может идти всё время похода?» «Дождь не может идти вечно», — обнадёжил её Лёха. «Когда-нибудь он кончится». «А я знаю, как управлять дождём», — Рита сворачивала свою аптеку. «Нужно вспомнить десять песен, в них должно быть слово солнце, пропеть их». Тогда дождь непременно закончится. Верное средство, между прочим. Пока взрослые возились с ужином, Даша, Глеб и Зиночка стали вспоминать песни. Даже Юрка присоединился. А вот Вадим отсел подальше. В руках у него была книга. Читать он, что ли, под дождем собрался? За час набралось девять песен. Десятая не вспоминалась ни в какую. Ребята хлопали по карманам в поиске телефонов. Был бы тут интернет, но его не было. Притихший ненадолго дождь снова забарабанил по тенту. «Эх», — махнул рукой раздосадованный Глеб, эдакон всю неделю будет лить». Даша посмотрела на Вадима. Он читал, накинув куртку на голову. Эх, жаль, она не посмотрела, что за книжка. Может быть, в ней кроется разгадка тайны? Дождь все шел и шел, шел во время ужина, шел, пока не громко переговаривались у костра после того, как все уже было съедено, когда расходились на отдых песне, песня, Где ты? Обычно конюхи спали на попонах около костра, но сейчас им выделили палатку, чтобы они спрятались от дождя. Даша на палатку. И теперь ей надо было как-то устраиваться в палатке дяди Коли и Юрки. Выложитесь, я сейчас, застеснялась Даша. Сейчас она выглянула из палатки Юрка. От одной мысли, что ей придётся лежать рядом с мужчинами, пусть и родственниками, сон от неё бежал. Но выбирать было нечего. Отдохнуть надо было, но ведь можно было не торопиться. Даша отошла подальше, пускай они там сами пока устраиваются. Она подождёт. Полок Лёхиной палатки дёрнулся, и оттуда вышла Василиса. Увидев Дашу, она хихикнула, махнула рукой и пошла за деревья. «Очень интересно», — подумала Даша, — «это что-то новенькое». «Дальше больше». «Ты куда?» — услышала Даша голос Ксении. Она вовремя отступила за ёлку, так что, выбравшись из палатки, Вадим её не заметил. «Мне надо!» — буркнул Вадим и исчез в темноте. «Надо ему!» — отозвалась Ксения. «А кому надо будет завтра вставать?» Но ей уже никто не ответил. «Очень интересно!» — мысленно повторила Даша. Ноги понесли её следом за Вадимом. Уже стемнело, и можно было не волноваться, что её заметят. Даша сама себе различала с трудом. Что уж тут говорить о людях, которые не догадываются, что за ними следят? Если бы поблизости не заговорили, Даша точно на кого-нибудь наступила бы. «Ну, приехали!» — возмущенно воскликнула Василиса, и Даша застыла. От волнения кровь застучала у нее в ушах, и на мгновение она перестала слышать, что происходит вокруг. Но вот впереди раздался шорох. Говорившие уходили. «Даже не думай!» — быстро шептала Василиса. это не метод а потом, ну, сделаешь ты это, и что? Все все узнают, зачем тебе это надо? Нет уж, держись до конца. Да надоело мне, вздохнул Вадим. Надоело ему, проворчала Василиса. Не надо было начинать. О чем они еще говорили, даже не услышала, потому что в темноте налетела на елку. Вся искололась, перемазалась в смоле, промокла, еле оторвала себя от липкого ствола. Когда освободилась, вокруг было тихо. Только в небе ухала какая-то птица. «Вот это я погуляла», — думала Даша, через кусты возвращаясь в лагерь. Руки у нее были исцарапаны, лицо горело от уколов колючих слоновых хвоинок. «Как прогулка», — Юрка не мог удержаться от едкого замечания. «Как погодка, сверху не капает». «Сходи сам проверь», — огрызнулась Даша. Она загнала брата в угол, а когда он стал возмущаться, что под ним уже нет ни коврика, ни спальника, посоветовала накрываться своим ехидством. Наконец улеглись. Даша уже почти засыпала, когда Юрка подобрался поближе и зашептал ей в ухо. «А Вадим твой трус?» «Откуда такие наблюдения?» — отодвинулась от него Даша. «Оттуда. Хочешь, докажу?» «Прямо сейчас, что ли?» Даша прислушалась. Дождь стал потише, но вылезать на улицу всё равно не хотелось. «Никуда идти не понадобится. Сама всё увидишь», — заверил её брат, поворачиваясь на другой бок. Утром, разглядывая промокшую повязку Юры, Рита огорчённо качала головой. «Где это ты ухитрился так вымокнуть?» «В ручье оступился», — отведя глаза, пробормотал Юрка. Даша посмотрела на его кроссовки. Они были мокрые, но не насквозь. Как это он ухитрился искупаться в ручье, намочить коленку, но не задеть обуви? И всё за одно утро. Странно это. От поляны, где паслись стреноженные лошади, слышались громкие голоса. Сергей в который раз отчитывал Глеба. Молодой конюх упрямо доказывал свое. Опять, наверное, ругаются из-за того, что Глеб много времени проводит с туристами. «За лошадьми лучше следи!» закончил свою отповедь Сергей и повел Анальгина в ельник. День на отдыхе тянулся нескончаемо долго. Даша сходила проведать свою тезку. Лошадь благодарно лизнула горбушку и снова ткнулась в хозяйскую ладонь. Даша пообещала принести с обеда сахар. Хоть им и было строго запрещено подкармливать животных, Даша все равно брала из своей порции то хлеб, то морковку и несла лошадки. Ей нужны были силы, чтобы идти, нести вещи и саму Дашу. И пусть будет непростой. Сергей рассказывал, что послезавтра они поднимутся так высоко, что там уже не будет ни травы, ни зелени, только камни и снег. «Вот», — неспешно тянул Сергей, — «вышли мы из урочища Тячмищ». Потом по гриве Куминского хребта прошли в Веркове реки Куш, там и урочище с тем же названием. Затем поднялись в Ад-Тюжер, потом спустились в Янгажок. — Как? — хихикнула Зина. — Янгажок, — повторил конюх. — Кое-кто чуть в речку там не свалился. Он выразительно посмотрел на Зину, она мгновенно зарделась. — Сейчас стоим на Челтых-поляне у подножья горы Кукай. «Кукай!» — Зина не выдержала и снова прыснула. «Да», — протянул Сергей. «А потом у нас будет крутой подъем на гору Телбандар. Мы ее перевалим и будем ночевать на вершине Калмакеш. Вот там-то вы, снега, насмотритесь вдоволь!» «Снег!» — вздохнула Даша, гладя свою лошадку по серой гриве и жалея, что не записала всех этих мудреных названий гор и рек. Было бы чем потом хвастаться в школе. А так скажет, что была на Алтай, а какие горы, какие хребты видела, не вспомнит. Может, сходить за листочком и ручкой? Где она потом будет искать все эти гожи и кукай? Даша оглянулась на лагерь и вдруг заметила вдалеке лошадь. Она шла, словно и не была стреножена. «Освободилась, что ли?» — с тревогой подумала Даша. На привале лошадей спутывали или привязывали колушку. Ни одна лошадь не могла ходить просто так. Что-то надо было срочно делать то ли бежать звать конюхов, то ли догонять лошадь. Даша сделала несколько шагов. Над тетлом взметнулась человеческая фигура. Даша остановилась. Значит, лошадь была не одна. Значит, кто-то, не предупредив об этом, собрался на верховую прогулку. И этот кто-то? Даша прищурилась. Она не различала лошадей, а всадника на таком расстоянии и подавно не было видно. Но потому, как уверенно сел человек, она могла поклясться, что это Вадим. О, как много бы она сейчас отдала, чтобы узнать, что происходит в голове этого странного парня. Что таится за его молчаливостью? Почему в книжке лежит порванная фотография? Кто был рядом с ним, когда делали снимок? Наверняка в этой истории замешана девушка. Какая-нибудь красавица из их класса. Гордая и равнодушная к знаком внимания, которые ей оказывают одноклассники. И вот однажды на дискотеке она подарила Вадиму поцелуй. Простой поцелуй в щёку, ничего не значащее прикосновение губ. Но он перевернул его жизнь. Потом были долгие объяснения, совместные фотографии на вечеринке и случайная встреча на улице. Вечер, тускло светят фонари, он бежит с тренировки по... по... по боксу. И вдруг встречает её с другим. Шок, отчаяние. А что он хотел? Их отношения ни к чему не обязывали. Раз сходили в кино, раз посидели в кафе, никто не говорил о любви. И вот обессиленный Вадим бредет, сам не зная куда. У него больше нет жизни, нет желаний. Перед ним открылась бездна, в которую он готов в любую минуту провалиться. Он перестает улыбаться и говорить, отстригает волосы. Из веселого жизнерадостного человека превращается в мрачного ипохондрика. Чтобы сын не сошел с ума от любви и отчаяния, мама берет его в конный поход на Алтай. Она надеется, что в горах сын забудет свою неверную красавицу, что лошадь унесет его от всех бед и печалей. Да вот только с лошадью ему не повезло. Кутузов подвел, зато куперся в хвост Дашки. Здесь особенно не разъездишься. Тогда в свободный день он берет своего коня и уезжает в поле, где ветер развеет его тоску, а дождь смоет слезы с лица. «Бедный Вадим!» Придуманная история очень понравилась Даше. Она готова была сама заплакать от нежности, которую сейчас испытывала к Вадиму. Но все ее фантазии рассыпались в прах, столкнувшись с реальностью. Под деревом около своей палатки сидел Вадим и читал. Даша до того удивилась, увидев его в лагере, что подошла и заглянула в книжку. «А разве...» — начала она... Но вовремя поняла, что вопрос будет звучать глупо. Что читаешь? Быстро поправилась она. Вадим бросил в сторону Даши суровый взгляд и показал обложку. Незнанский. Марш Турецкого. Детектив? А она что ожидала увидеть? Любовный дневник, сборник лирических стихов? А, протянула она. Интересно? Вадим повел рукой в воздухе, мол, ничего себе. А, -а" повторила Даша. Промокнуть не боишься? Вопрос прозвучал глупо, потому что дождя уже не было, а с дерева, под которым сидел Вадим, не капало. Вадим проследил за Дашиным взглядом и качнул головой, мол, ничего ему не мешает, кроме слишком болтливой девочки, маячащей перед его носом. Даша отошла в сторону. «Кто же тогда ускакал? Надо было срочно выяснить это!» Лагерь, как назло, оказался полупустым. Всегда дрыхнувший Лёха «Ага, сейчас куда-то делся!» Не было и Сергея. У горящего костра пили чай Рита, Зиночка с мамой Леной и Ксения. Дядя Коля спал в палатке. А вот Юрка исчез. Все время ходил за Дашей по пятам, а тут вдруг решил сделать перерыв. Оставался еще Глеб, но ее верный Санчо Панса тоже испарился. Так-так, очень интересно. И главное, у каждого есть причина отлучиться из лагеря. Конюхи могли отправиться. Отправиться. лёха поехал разведывать дорогу. Глеб рвет на опушке для нее цветы. Сергей просто решил ото всех отдохнуть. А Юрка? Один Юрка никуда не уходил. Бродит где-нибудь в окрестностях. Зачем ему куда-то скакать если Даша здесь? Значит, значит, выходит, что это Леха. «Даша, иди к нам пить чай», — позвала веселая Рита. «У нас есть пряники. Мы их стащили у лёхи Он не хотел отдавать, говорил, что это на черный день». Только пока мы до черного дня дойдем, пряники сами станут черными и несъедобными. Вот мы и решили их уничтожить сейчас, чтобы этому самому черному дню неповадно было приходить. Поможешь нам в уничтожении вредоносного продукта? Только делать это надо быстрее, пока Леха не вернулся. Его Василиса увела в стратегических целях». лёху увела Василиса?» Даша машинально взяла из рук Риты горячую кружку, от которой вкусно пахло травками. «А у нашего инструктора роман», — загадочно произнесла Зиночка. «С кем-то у него роман?» — с недоверием спросила Даша, косясь на присутствующих. Сейчас у костра сидела почти вся женская часть их походной группы. «Уж не знаю», — Зиночка медленно обвела все глазами. Но каждую ночь он с кем-то шепчется. «А ты следишь?» Всегда веселая Рита вдруг перестала улыбаться и с осуждением посмотрела на Зиночку. «И много ты в темноте разглядела?» «Ничего я не разглядывала», — насупилась Зиночка. «Он тупает, как слон. А его агаканьи по всему лагерю слышны». «Странно, я вот ничего не слышала», — не отнимая кружки от губ, произнесла Рита. «Хотя мы всегда ставим палатку рядом с Лёшкой». «У меня конь припадает на переднюю ногу», — вздохнула Ксения, откладывая надкушенный пряник. «Я нашим конюхам говорила, но они только головой качают. Говорят, к завтрашнему дню всё пройдёт. А как пройдёт, если он хромает?» «У лошади нет передних ног», — ехидно сообщила Зиночка. «Видимо, сегодня она решила поразить всех своими заявлениями». «А что же у них есть?» — забеспокоилась Даша. «Ей уже заранее не нравился разговор. Что это за дела? У Лёхи ага, Роман. Ног передних у лошадей нет. Так они вообще до каких-нибудь кошмаров договорятся». «У них есть руки!» — торжественно произнесла Зиночка. «Я в книжке читала. У них всё как у людей. Сзади ноги с коленом и пяткой» а на передних ногах, то есть руках, знаете, как части называются? Предплечье, локоть и запястье. Вот и выходит, что это руки». «Правда, что ли?» — шевельнулась Лена. «Как же они ухитрились на руках копыта отрастить? Это же неудобно». «Да какие это руки?» — возмутилась Даша, арита в открытую прыснула. «А я говорю, руки!» — не сдавала Зиночка. «Руки — это то, что сверху!» — все больше заводилась Даша. «На руках ходить нельзя!» А у лошадей копыта для этого есть. Зиночку было не сломать. Так бы они и спорили до хрепоты, но, к счастью, около костра появился Глеб с охапкой веток. Девчонки бросились к нему и стали наперебой доказывать свою точку зрения. «Какие руки!» — нахмурился Глеб, слабо соображая, что ему говорят. «А у птиц чего? Тоже крыльев нет? Не знаю, что и как там называется, но это все ноги. Кстати, ваш Леник, — повернулся он ксении больше не хромает. «Я растер ему ногу, переднюю», — с вызовом посмотрел он на Зиночку. «К утру все будет в порядке, только спутывать его не стоит, пусть на колышке стоит пасется». «А ты что, не с братом?» — повернулся он к Даше. «Я думал, вы вместе поедете». «Куда?» — напряглась Даша. «Я не знаю, куда», — пожал плечами Глеб. «Он никому не сказал. Сел да поехал». «Поехал он!» — недовольно проворчала Рита с осуждением глядя на Дашу, словно это не Юрка, а она без спроса уехала в неизвестном направлении. «Не буду ему больше ногу бинтовать. Он ее сейчас опять потянет, потом лечи его. Пускай на руках ходит, как лошади. Я все думала, где он ухитрился повязку с утра намочить. А он, значит, тренируется перед дальней дорогой». «Зачем ему тренироваться?» — не поняла Даша. «Он и так хорошо ездит. Полгода уже в клуб ходит». «Может быть, и ходит, но ездит плохо». Не удержалась от комментариев Зиночка. «Ой, на себя посмотри!» Тут же взвилась Даша. «Лошадь у нее с руками!» «А чего это ты за него заступаешься?» Продолжала язвить Зиночка. «За кого хочу, за того и заступаюсь!» Даша сжала в ладонях кружку, борясь с искушением запустить ею в румяное лицо собеседницы. «Скучно!» произнес внезапно появившийся Вадим, и спор тут же закончился. «Что, книжка неинтересная?» Мгновенно переключилась на него Зиночка. «Ничего не происходит», — вздохнул Вадим и сел рядом с мамой. «Да все здесь происходит», — отозвался Глеб, но говорить дальше не стал. Даша посмотрела на молодого конюха, на его весело прищуренные глаза, на маленький вздернутый носик, на растянутые в странной улыбке губы, и ей стало не по себе. Она отставила кружку и встала. «Подожди!» — Глеб пошел за ней следом. «Это тебе!» Он вынул из кармана горсть коричневых кедровых орешков, «И вот еще!» Из-за пазухи появилось на свет несколько больших, раздутых от семечек кедровых шишек. «Специально подальше в лес забрался», — объяснил он Даше. «Здесь ходовое место, орехов уже нет, а там их навалом. Если хочешь, можем вместе сходить». Даша растерянно посмотрела на орехи у себя в ладонях и не знала, что теперь делать. Можно было пойти с Глебом в лес, но тогда она рисковала пропустить нечто очень важное, что должно было произойти в лагере предощущение уже носилось в воздухе, проявлялось в расслабленном поведении людей, в их, не кстати и не в попад сказанных словах. И все же она пошла. «Ты это в карман положи!» Глеб по-своему понял Дашина колебания. Он решил, что она просто не умеет обращаться с нечищенными орехами. «А это смотри, как надо чистить!» Они уходили в лес, и чем больше деревьев загораживали от них лагерь, тем спокойнее становилось у Даши на сердце. Глеб не замолкал ни на секунду, словно хотел выговориться за все те долгие дни молчания, что он провел наедине с лошадьми. Он рассказывал о лесе и горах, об огромном Телецком озере, о холодных зимах и жарком лете. Он знал название всех травинок, по голосам узнавал птиц и даже ухитрился расслышать далекий зов морала. Кедровые орешки таяли в Дашином кармане, их оказалось легко и удобно грызть и Даша грызла так же весело и громко, как это делал Глеб. Шелуха сыпалась с губ. Легкий ветерок быстро выдул из ее головы обиду на Юркины окрики. Мамина наставление оправило хорошего тона, болтовню подружек и наставление учителей. Ей было хорошо от того, что над головой шумели высоченные кедры, что под ногой шуршала трава и прошлогодние хвоинки а Глеб сыпал совершенно незапоминающимися названиями гор и перевалов, по ходу то ли вспоминая, то ли сочиняя легенды о духах и привидениях, обитающих в здешних местах. А еще говорят, что где-то здесь живет белый жеребец. Глеб шел быстро, поэтому ему все время приходилось оглядываться на отстающую Дашу. Он самый красивый конь Алтая, а может, и всего света. Хозяин очень гордился им и никому не показывал. Но однажды жеребец выбил ногами доски в конюшне и ускакал в долину. И лошадей всех с собой увел. С тех пор, если у кого-то пропадают лошади, то говорят, что их увел белый жеребец. А больше никто их увести не мог, удивилась Даша. Какая-то неправдоподобная история получалась. Куда смотрит местная полиция, если у людей воруют собственность и все списывают на мифического жеребца? Почему? Могут и так своровать. Глеба в легенде ничего не смущала. Но когда это делает жеребец, то сразу становится понятно, что это он. Лошади просто исчезают. Замки не тронуты, заборы целые, а лошадей нет. Когда воруют конокрады, то все двери остаются на распашку. И часто у вас лошадей угоняют?» Даша отмахнулась от зудящего комара. «Не угоняют, а уводят», — поправил конюх. «Да считай каждый день. У нас здесь лошадей много, за всеми не уследишь». «Как же мы далеко сейчас ото всех», — подумала Даша. Школа, город, телефон, интернет, чатики. Все это осталось не просто на другой части света, на другой планете. Точно такой же, как Земля, но вместо Африк и Австралии здесь только Алтайские горы, поросшие кедровником. Вскоре им стали попадаться шишки. Многие из них были уже распотрошены белками, но встречались и целые. Глеб ловко разламывал жесткие чешуйки, вдальше на ладони с сухим стуком сыпались крепкие орешки. Вдруг Глеб остановился. «Что, заблудились?» — с тревогой спросила Даша и стала торопливо засовывать орешки в карман. «Лошадь ржет!» Глеб привстал на цыпочки, прислушиваясь. «Ну и что?» Даша ничего не слышала. «Сам говорил, лошадей здесь много!» «Погоди!» Глеб еще больше подался вперед, стараясь из множества звуков выделить единственный нужный. Даша тоже прислушалась, но никакого лошадиного ржания не разобрала. Глеб резко присел, кладя ладонь на землю. «Скачет кто-то!» — сказал он, поднимаясь. Даша тоже положила руку на землю, но ничего не ощутила, кроме того, что земля была мокрая и холодная. «Идем обратно!» — заторопился Глеб и отфутболил попавшуюся ему на пути большущую кедровую шишку, полную орехов. Это в стороне нашего лагеря. Обратно они уже не просто шли, а бежали. Вернее, бежала одна Даша. Глеб быстро шел, ловко перескакивая через корни и кочки. «А мы туда идём?» — с опаской спросила Даша. «Да», — уверенно качнул головой Глеб. «Смотри, мимо этой берёзы мы проходили, когда шли в ту сторону». Даша оглянулась на берёзу. Дерево как дерево, ничего особенного. По дороге они встретили сотню точно таких же деревьев. А здесь мы шелушили шишку. Глеб топнул ногой около высокого пня, где было накидано столько шишек, что разобраться, кто и что здесь шелушил, не было никакой возможности. Но вот и Даша услышала ржание. «Быстрее!» — теперь уже и Глеб побежал. Даша прибавила ходу, тяжелая от орехов куртка больно стучала по бедрам. Вдруг Глеб остановился и свистнул. За деревьями мелькнуло какое-то животное. В панике Даша приняла его за белого жеребца, который пришел за их лошадьми. Но вблизи зверь оказался не белый, а коричневый. И был это мамай, конь, на котором ехал Глеб. «Эй, ты чего здесь делаешь?» — спросил конюх, словно лошадь, и правда могла ответить приблизительно так. «Да вот, понимаешь ли, травку щиплю, птичек слушаю». В другое время Даша и сама посмеялась бы над своей шуткой, но лицо Глеба было серьезным. «Надо торопиться!» — крикнул он, распутывая ноги Мамаю. «Забирайся!» «Как?» — испуганно попятилась Даша. «Без седла?» Глеб взял Дашу за плечи, поставил перед Мамаем, подхватил под коленку, и через секунду она уже сидела на широкой влажной спине коня. Запрыгнул следом, устроившись сзади. «А теперь держись!» — прошептал он и сжал покатые бока, мамая ногами. Конь поджал уши и с места пошел размашистой рысью. Держаться особенно было не за что. Лошадь оказалась без уздечки. Вокруг шеи у нее была завязана веревка, которой спутывали ноги. Еще оставалась грива, в которую Даша и вцепилась. «Давай, давай!» Подогнал коня Глеб голосом, и мамай поднялся в галоп Такой бешеной скачки Даша в жизни своей не видывала, да и не ожидала она от невысокого печального мамая такой скорости. Они неслись сквозь кусты, в последний момент огибали деревья, перескакивали через ложбинки. И было это настолько страшно, что Даша не выдержала и закрыла глаза. К ее большому удивлению до лагеря они добрались живыми и невредимыми. «Там, там!» — возбужденно кричала Рита, показывая в сторону поляны, где еще недавно стояли лошади, а сейчас никого не было. На краю поляны стоял хмурый Леха «Ага» и чесал лохматый затылок. «Ага!» — кивнул он, увидев конюха. «Это лошади того! Куда они пошли?» — Глеб спустил на землю полумертвую от страха Дашу. «Это...» — Леха с трудом подбирал слова. «Я не понял! Все вокруг заржали! А потом он появился, такой огромный и белый! Все и пошли за ним!» «Белый жеребец!» — ахнул Глеб, а Даша успела подумать, что слишком легко они здесь, на Алтае, все списывают на мифического жеребца с белой шкурой. «Они туда пошли!» — из леса вынырнул Юрка на своем анальгине. Лицо у него было разгоряченное. «Вадим!» — повернулся он к стоящему неподалеку парню. «Помоги!» Юрка вёл за собой затока. Поравнявшись с Вадимом, он бросил ему повод. Вадим нехотя оторвался от берёзы, но садиться на неоседланного коня не спешил. «Ничего, справимся!» Глеб уже надел на Мамая уздечку и теперь вновь сидел на его широкой спине. Седлаться времени не было. «Спутанные лошади не должны далеко уйти!» Он звонко хлопнул пятками по бокам Мамая и разгорячённая недавней гонкой лошадь мгновенно взяла в голуб. За ним устремился Юрка. Даша помчалась следом. Далеко бежать не пришлось, за ближайшим холмом творилось невообразимое. Привязанный на колышке неуклюжий толстый лёник, конь Ксении, ещё вчера хромавший на переднюю ногу, нервно ржал и бегал кругами. Когда верёвка натягивалась, он начинал взбрыкивать, вскидывая задние ноги. В нескольких шагах перед ним стоял светло-серый высокий конь он недовольно всрапывал и когда леник оказывался близко начинал взволнованно перебирать ногами увидев серого красавца юркин анальгин занервничал и резко прыгнул вперед а она ну громко воскликнул глеб хлопая в воздухе внезапно возникшем у него в руке хлыстом от хлопка леник взвился на дыбы веревка потянула его обратно и он чуть не опрокинулся даша испуганно ахнула где-то там за спиной сервы жеребца Она разглядела свою Дашку и пегую лошадку Зиночки. А еще дальше стояли уже незнакомые лошади. И все, казалось, с любопытством наблюдали за разворачивающимся сражением. И вновь Анальгин громко заржал. Бледный юрка пытался справиться. Брат крепко сжал губы и вцепился в повод. Но Анальгин, казалось, уже не слышал седака Он подбирался все ближе к серому коню, совершая странные взбрыкивания задними ногами. «Держи его!» Глеб пробирался между Леником и застывшим незнакомым жеребцом. «Не дай сойтись, они сцепятся!» Даша подбежала ближе. Ей очень хотелось помочь, но она не знала, что делать. «Куда кидаться?» «Не подходи!» — услышала она окрик Глеба и остановилась. Анальгин почти достиг соперника. Леник охрип и выбился из сил, но все равно продолжал вырывать свой колышек из земли. Мамай вертелся на месте, не желая подходить ближе. В этой битве сошлись более сильные противники, и он не хотел им мешать. Глеб был другого мнения. Он посылал свою лошадь вперед, но упрямство Мамая было сильнее желания конюха. Незнакомый жеребец, до поры более-менее спокойно наблюдавший за скачками анальгина, вдруг взвелся на дыбы. Анальгин замотал головой и последовал его примеру. Юрка вцепился в гриву. Было ясно, что анальгин сейчас будет драться с незнакомым жеребцом, и Юрке не поздоровится, если он останется в седле. Серый жеребец всхрапнул и грузно опустил передние ноги перед самым носом анальгина. Больше стоять на месте Даша не могла. Конечно, ей не стоило соваться, конечно, мальчишки могли разобраться и без нее. Но безучастно смотреть, как гибнет родной человек, сил не было. «Прекрати!» — завержала Даша, бросаясь между лошадьми. «Хватит!» Ей казалось, что от крик у неё разорвутся лёгкие. В горле задрожало. Сердце готово было вот-вот выпрыгнуть из груди. Но страх за брата был сильнее волнения за себя. Жеребец ещё пытался что-то сделать, хотя виск оглушил его. Он попятился, поджав уши, и недовольно всхрапнул. Остальные испуганно дёрнулись. «Катись отсюда!» Даша чувствовала, как в душе у неё поднимается небывалый кураж. Сейчас она не боялась ничего и никого. Да никто и не мог ей причинить вреда. Кто? Это лошадь? И что? Она заставит ее уйти? Ни за что! Даша сорвала с себя куртку и силой хлестнула по серой морде. В ушах у нее стоял странный звон. Все остальные звуки, шум ветра, шуршание листьев, ржание, крики Глеба исчезли. Остались только тишина и этот звон. Жеребец попятился. После второго взмаха курткой он повернул в сторону своего табуна, и Даша вдруг увидела на его спине тавро клеймо, что ставит на лошадей. «Никакой это был не белый жеребец. Самый обыкновенный конь, которого отправили попастись, а он возьми да начни чудить, отбивать чужих лошадей». «Дура!» — в ухо проорал ей Глеб, схватив за руку, и застывшая была реальность ожела Воздух наполнился запахами и звуками. «Дура-то, а! Дура! Куда полезла? Жить надоело Он же убить мог! Чумовая! Не девка, а чума! Сколько раз говорить «Рядом стой!» Зачем пошла? Зачем кричала? А если бы он не испугался? Ой, дура-то, а!» Глеб не понимал эту девчонку. Поначалу она казалась ему самой обыкновенной городской жительницей, изнеженной капризулей, постоянно ссорившейся с братом. Несколько дней похода сильно изменили ее. Она стала спокойней и проще, хотя все равно оставалась девчонкой. Но ни одна нормальная девчонка не кинется разнимать коней. Она должна визжать, убегать, звать на помощь, но ни в коем случае не бросаться под копыта, даже ради брата. А Даша бросилась, и душа Глеба была полна восхищением. Ему захотелось ее поцеловать, но он не сделал этого просто выпустил Дашу на руку из своей руки и пошел к лошадям. Чужие лошади уходили. Серый нехотя покидал поле боя, на котором ему так и не удалось показать себя. За ним потянулись остальные. Но не все. Даша почувствовала странную слабость в ногах и упала на траву. К ней подъехал Юрка. Он был бледен. Руки его заметно тряслись. Он никак не мог справиться с поводом. Тот все выскальзывал из дрожащих пальцев. В седле он сидел, как застывший монумент. Вот, наконец, шевельнул головой и посмотрел на сестру. «А Вадим твой трус!» — произнес он непослушными губами и стал медленно сползать на землю. Мог бы и помочь. «Дался тебе этот Вадим?» Даша начала злиться. После пережитого страха, сумасшедшей скачки через лес, волнения за Юрку, ей сейчас было неловко своих чувств. «И зачем она полезла?» Мальчишки сами разобрались бы. В конце концов, это их мужское занятие решать подобные проблемы. И что там, Клеп кричал? О, глуп как-то получилось. Она чуть не погибла, а этого дурака Юрку только и волнует, кто куда пошел и зачем. Чтобы скрыть свое смущение и готовые вот-вот брызнуть из глаз слезы, Даша опустила голову и стала тщательно тереть перепачканные в земле руки, а потом подняла потоптанную лошадьми многострадальную куртку и стала придирчиво ее осматривать. «Как они здесь оказались?» — буркнула она, не поднимая головы. «Это тот самый табун, что мы встретили вчера?» «Наверное, за нами шли». Юрка сполз с седла и тяжело опустился у ног своего коня. «Вот ведь! Я думал, свалюсь!» Даша, задрав голову, посмотрела на анальгина. Сегодня он показал себя молодцом. Вон как вступился за своих. Вдруг она заметила, что конь оседлан. «Ах, ну да, Глеб говорил, что ее брайдце отправился на прогулку». «А куда ты ездил?» повернулась она к Юрке. «Когда?» — брат состроил невидное лицо. «Днем. Я видела, как ты вел коня». Так, немного прошлись. Юрка старался говорить как можно равнодушней. Даша возмутилась. «Говорили ведь, что лошадей без спросу брать нельзя!» — закричала она. «Этот жеребец не зря пришел. Это ты его привел!» «Делать мне больше нечего!» Юра отвернулся. Вдруг раздался голос Сергея. «Что здесь?» Конюх появился на разгоряченном коне. Увидев сидящего на земле юрку, слетел с седла и подбежал к нему. "Что, свалился?" "Как же, свалился он", проворчала Даша. "Здесь какие-то лошади приходили, а Нальгин с ними подрался". "Морда", погрозил смирно стоящей лошадке Сергей. "А Глеб где?" «Пошел за остальными лошадьми. Даша почувствовала невероятную усталость. "Будет сейчас наших от не наших отделять. Наших налево, не наших направо. Хорошо бы парочку не наших прихватить" усмехнулся Юра. «А то у нас сплошной падеж». И он кивнул на лежащего Леника. Битва с колышком измотала его. Чужих лошадей Глеб не привел. Зато свои все были на месте. Дашка жала уши и с тревогой поглядывала на хозяйку. Не станут ли на нее кричать за дезертирство? Но хозяйка и не думала это делать. Она потрепала Дашку по холке и протянула лишнюю порцию сахара. Сахар ей отдал Глеб в награду за храбрость. Правда, сначала он Дашу долго ругал. При этом остальные даже не думали заступаться, только кивали. Даша была готова расплакаться. «За что? Она ведь хотела как лучше!» Одна Зиночка не утерпела и вставила свое слово в отповедь Глеба. «Что же поделать, если у нас такие мужчины? Любить любят, а сами справиться с проблемой не могут!» Около костра повисла пауза. Все посмотрели на Зиночку, а она с вызовом уставилась на Юрку. Под этим внимательным взглядом он не потерялся, а сразу повернулся в сторону Вадима. «Это все потому, что кто-то испугался помогать», — буркнул он. «Вот и пришлось Дашке за всех отдуваться». «Здесь уж такое дело». Решил разрядить обстановку дяди Коля, который благополучно проспал все события. Кто успел, тот и помог. А больше всего шумит о помощи тот, кто и заварил кашу. И снова все головы повернулись к Юрке, но он не дал себя сбить с толку. «Ну да», — весело поддалкнул Юрка. «Или больше всего молчит и остается в стороне, чтобы на него никто и не подумал». И он с вызовом посмотрел на Вадима. Но тот не собирался принимать участие в разговоре. Вадим сидел, откинувшись на ствол дерева и смотрел наверх. Песенки про солнышко подействовали, тучи разбежались, и небо усыпали холодные точки звезд. Даша тоже задрала голову. С ее места сквозь листву ничего особенного видно не было. Да она и не разбиралась в небесной карте. Знала только, что где-то там есть самая яркая, полярная звезда. Большая и малая медведица. Но показать их она все равно не могла. А Вадим, наверное, разбирался в этом. Иначе зачем так долго смотреть в небо? Даша отвела глаза и тут же встретилась взглядом с Юркой. Ничего хорошего в этом взгляде не было. И Даша в который раз подумала, как хорошо, что Юрка не родной ее брат, а всего лишь троюродный а то так и мучайся с его закидонами всю жизнь.